Мистер Берр приходит в хорошее настроение. Мария Глория закончила разгрузку. Суперкарго Берр тщательно рассортировал очищенные коносоменты. Все сошлось точно. Ящик в ящик, унция в унцию. Берр сколол документы, разложил по конвертам, надписал каждый из них и уложил в ящик стола. Закончив работу, он откинулся в кресле и закурил. Когда серый столбик пепла встал в пол сигары, Берр тряхнул головой, словно отгоняя одолевавшее его блаженное видение, обулся, вышел. Дойдя до каюты первого штурмана, негромко стукнул в дверь и, не ожидая разрешения, вошел. майл лежал в койке. При входе Берра он отвернулся к переборке. — Все еще дуетесь? — спросил Берр, запирая дверь, и опустился в кресло около койки. — Покажитесь-ка. Майлз нехотя повернулся на другой бок. Лицо его исказилось гримасой страдания. «Ну — Ну-ну, без глупостей, — проговорил Берр. Страшно подумать, что будет, если русские нападут на наш след. Пока вы будете вести себя так, как приказываю я, вашим шейным позвонкам ничто не угрожает. — Мистер Берр, — штурман умоляюще сложил руки, — ведь банки нужно класть в бункера Марии. Мистер Берр, сделайте так, чтобы меня списали. Вы же видите... — Я совершенно болен. Мне нужна хорошая лечебница. — Как только вы положите консервы куда следует? — Хоть сегодня же ночью. — Чтобы какой-нибудь идиот увидел их, прежде чем они будут засыпаны толстым слоем угля? — Нет, Майлз, я уже сказал. Вам придется провести бункеровку по всем правилам. впрочем Берн на минуту задумался. «Вы знаете, что Марию будут грузить пенькой?» «Когда я думаю о соседстве пеньки и ваших консервов...» «Вас не будет на Марии». «А на каком судне я вернусь домой?» «Домой? Вы останетесь пока здесь, в портовом госпитале Тихой». Майлз рванулся было с койки, но тут же со стоном упал обратно. — Нет, нет, — слезливо забормотал он. — Все, что хотите, только не это. Я боюсь русских. — Пока вы больны, вас подержат в госпитале. Потом, когда выздоровеете, то отлично сможете побывать на двух-трех из приходящих сюда английских и американских судов и оставить им на память еще несколько банок моего фарша. — Ни за что! Ни за что на свете! Я не притрогнусь больше к вашим шестянкам! Берни, слушая, говорил свое. — Через два дня. Вы должны быть на ногах. Если Мария примет пеньку, то вы сможете, даже не ожидая бункировки, положить банки в грузовые трюмы. По два-три снаряда в каждый трюм «Совершенно достаточно». В каюте наступило молчание. Негромко хныкал штурман, делая вид, будто корчится от боли в животе. С палубы доносился шум, сопутствующий приготовлением к погрузочным операциям. Машинисты проверяли лязгающие шестернями лебедки. Скрипели стрелы, и шуршали по палубе расправляемые сетки. Берр небрежно кивнул Майлсу и покинул каюту. Поднявшись по главному трапу, он осторожно выглянул на верхнюю палубу. Стрелы приняли уже первые партии груза, а русские грузчики спускали их в трюмы английским матросам. Этот товар не касался Бэра. Русские поставщики дадут своего человека для его сопровождения и сдачи в английском порту. Прислонившись к притолке полуотворенной двери, с сигарой в зубах и со скрещенными на груди руками, мистер Берр наблюдал происходящее. Его внимание привлекали не механизмы, наполнявшие шумом палубу, не тугие тюки советской пеньки. Суперкарго пристально вглядывался в лица грузчиков. Вот взор Бера задержался на коренастом, необыкновенно плотном человеке, с окладистой бородой. Увидев его, суперкарго притворил дверь, быстро перешел на противоположный борт, обогнул надстройку и приблизился к люку, в который сбрасывали хлопок. С видом праздного наблюдателя он подошел к бригадиру, считавшему тюки, и протянул ему пачку сигарет. — Угощайтесь, пожалуйста, — сказал он довольно чисто по-русски. Не пали Старый грузчик подвел к трюму сеть, наполненную тюками. — Отмечай, бригадир! — прохрипел он простуженным басом. Суперкарго обернулся к грузчику. — Закурите? — Верблюда вашего, — спросил грузчик. — Что ж, верблюд тоже папироса. Возьму. «Но не иначе, как в обмен на наши, советские!» Он вытащил из кармана запечатанную пачку беломора. «О, русские папиросы!» И тонкие пальцы Бера жадно схватили пачку. Через минуту, небрежно насвистывая, Берр вошел к себе в каюту. Но как только он переступил ее порог и затворил за собой дверь, От его непринужденности не осталось и следа. Он высыпал на стол полученные от грузчика папиросы и принялся внимательно исследовать их. Лезвием безопасной бритвы он осторожно срезал папиросную бумагу с каждой гильзы, и через несколько минут перед ним лежали 25 тщательно расправленных, прижатых прессом кусочков прозрачной бумаги. Разложив их в определенном, одному ему понятном порядке, он вооружился лупой. Предметом его изучения были едва заметные водяные знаки на папиросной бумаге. Потом, скомкав бумажки, он бросил их в пепельницу и поджег. Туда же попали картонные мунштуки и упаковка. У старика, очевидно, не в порядке нервы. Иначе он не дал бы мне такого дурацкого совета. Немедленно уезжать. Не сделав дело, не покончив с Найденовым и Житковым. Нет. Юстус со мной. И если это еще не все, то во всяком случае много. А что касается его страхов, то это все пустяки. Я не уйду отсюда. Никто лучше Мейноша не сумеет присмотреть на берегу за истерическим кретином Майлсом. А если у штурмана будут слишком дрожать руки, мы уберем его ко всем чертям и сделаем это чисто. Берр отворил иллюминатор. Опля! Он высыпал за борт пепел, оставшийся от сожженной пачки папирос, и отправился к Майлсу. Когда он вошел, тот посмотрел с удивлением. Впервые за все плавание он видел на лице суперкарго нечто вроде улыбки. «Благодарите Бога и меня, Майлс, и... «Живо одевайтесь!» Выражение удивления сменилось у штурмана испугом. «Вы же сказали, два дня, мистер Берр...» «Через полчаса». Вы возьмете на себя руководство погрузкой. Пенька, мистер Майлз, пенька. Моряк должен понимать, что это значит. Вам никогда не доводилось видеть пожар на складе пеньки? Нет? Много потеряли. Зрелище, достойное голливудского боевика. Прибавим к нему открытое море, хороший ветер раздувающий пламя до Марса, колокол тревоги, вой сирены, ракеты, взлетающие к небу. Ого! Тут даже наш старый адепт высокой миссии моряка Шкипер, и тот забудет о своем британском боге и в ночных туфлях поспешит к спасательному боту. А в днище спасательных шлюпок — дыры. И чтобы попугать Майлса, Берр повторил, хотя сам не верил в то, что это удастся, дыры в нищих всех спасательных судов Марии. — Ах, боже мой! Делайте, что хотите! — Не стройте дурачка, Майлс. Прежде чем покинуть Марию, вы позаботитесь об этих дырах. — Мистер Берр! Мои товарищи! «Ах, Майлз, о таких тонкостях нужно было думать раньше. Время действовать. Если прежде я думал об этом задании лишь как о попутном, то теперь оно становится для меня основным. Ради того, чтобы отправить к праотцам моего русского коллегу, который пойдет на Марии в обратный рейс, Я готов пустить ко дну целый караван. Если мои подозрения верны, мы имеем шанс избавиться от одного из наиболее насоливших мне людей. Если я буду знать, что с ним покончено, о, тогда, тогда, может быть, и вам не придется оставаться в тихой. Нет, нет, я лучше останусь здесь, я уже подумал. Об этом я подумаю, Майлз.